Глава восьмая. Перед боем. Если у них передавать ряд около пяти сотен человек, то сколько же тогда в основном идет? Проговорил задумчиво Кравцов. Тысяч пять, наверное, будет, — пожал плечами Глазин. А вы взятых нами языков поспрашайте получше. Может, они верное число знают? Да поспрашивали уже, — махнул рукой капитан. — Говорят, много-много. А сколько это много бог его знает. Откуда же им точное число знать простым всадникам? Были бы командиры не ниже сотника. Пока, с их слов, здесь только лишь конница Мехмеда Алихана, но уже на подходе основные силы аббас Мерзы из-под Тибриза. А еще неизвестно, куда ударит хан риванский. Численность вольск к того и другого, опять же, ваши пленные не знают. Твердят лишь, что много». А вот сколько это много и куда они пойдут, одни лишь только вопросы без ответов. — Ладно, ладно, молодцы, к вам тут вопросов никаких нет. Заметив огорчение на лицах Глазина и Гончарова, попробовал было успокоить их капитан. — Вы свое дело в дозоре хорошо выполнили, не зря сходили. — Игорь Алексеевич, а может и правда двинуть половину наших сил к Да укрепиться там... Тем самым мы дорогу на Артик и на Гемрис с юга и востока прикроем. — Нет, не согласен, Павел Семенович, — покачал головой пехотный майор. — Сил в нашем гарнизоне недостаточно для выставления второго поста. Позиции там на Лагязе будут не оборудованы. Если бы месяцем раньше такому приказу быть, то можно было бы выставить еще один форт. Ну уж никак не сейчас. Не переживайте. В Артике тоже наши хорошо укрепились. Небось уж сумеет встретить, как подобает неприятеля. — Павел Дмитриевич, а ты посылай северной дорогой в гюмри десяток своих, — кивнул он старшим над казаками. — Пусть начальство свезут обоих пленных и мой рапорт, а нам, господа, надлежит готовиться к бою, — обвел он взглядом присутствующих на совете офицеров. По всему выходит, что персы с ханцами, собравшись большими силами, решили выбить нас с этих позиций. Будем стоять на них и держаться твердо. Если они нас с этого форта вдруг выбьют, то зайдут в тыл к Аракелистскому гарнизону, им откроется прямая дорога на Тифлис. позиции боя все та же. Сковываем натиск неприятеля на укрепление форта моими пятью ротами. А драгунской казачья конница действует как главный резерв и как ударная сила. — Будь здоров, Тимофей! — крикнул, заскакивая на коня Глазин. — Ночка у нас есть для отдыха, а уж завтра, небось, шибко горячий денек предстоит. По трофеям сочтем все и вашу долю завезем, не переживай, я лично пригляжу за этим. — Да я и не переживаю, Данил Лукьянович, свидимся. Кивнул, отвязывает столба по воде гончаров. Чаю уж и дальше в бою рядом стоять. Под же поскакал в верхний конец села, а Тимофей, оседлав янтаря, направил его в сторону реки. А мамлы не спали. В темноте катили в сторону форта обозные повозки. Пару раз, пока ехал, обогнал по пути пехотные колонны. Вот и знакомый боковой переулок. Свернув на него, проехал в конец, и вот показались стоящие у водяной мельницы, занимаемые взводом дома. На дороге стоял караул, а сами строения были освещены кострами. Прибывшие из дозора драгуны, почистив и обиходив коней, уже готовили на них ужин. Ваше благородие, я вам воды только что нагрел. Принимая по воде, проговорил Клушин. Там, на задах, в бодейке, у смоковниц холодная, та с медной со щелоком, а в двух кушинах кипяток. Смотрите, не оборитесь. Вам полить? — Нет, Архип, не нужно. Спасибо тебе. Помотал головой Тимофей. Я сам сейчас, вот только мундир с себя стену. «Ну, как скажете. Тогда я пока янтаря ваш броте бихожу», — пожал плечами денщик. «А по ужину маленько обождать нужно. с артерии на вас предложили сготовить. Я им и приварок офицерский отдал. Не брали поначалу, но вы сами сказали ругать их за такое». «Правильно, что отдал». Остегнув сабли, Тимофей поставил ее вместе с мушкетом в синях, снял с тела наплечные кобуры и потянулся. — Ох и хорошо, как будто путь веса с себя скинул. — О, а мундир в прорехах, — покачал укоризненно головой Архип. — Где же твой вот так, а, господин прапорщик? Новый ведь совсем мундир. Два месяца, есть ли носки? Да по скалам пришлось лазить, Степанович. Сконфуженно произнес Гончаров. — Вот там, видать, ободрался. Да ничего, завтра в бой, не до их — Сумайте, сумайте, починю, — засуетился дядька. — Не дело это господин офицеру перед нижними чинами в рвании не стоять. Да и начальство увидит, может заругать. — Сумайте, я говорю, — проговорил он настойчиво. — Здесь, в сенях, прямо оставляйте его и идите умывайтесь. Нательная там на скамеечке рядом лежит. Освежитесь с жаркой дороги, и самим же потом будет славно. Намылив щелоком голову и тело, Тимофей полил себя разбавленной теплой водой. Ох, и хорошо! А потом холодный, пррррр, натягивая чисто из рубаху, он почувствовал прилив сил. — Ух, как зябка! Вот тебе и лето! Только что изнывали от жары, а теперь со стороны гор тянуло холодом. Ноги с чистыми портянками в сапоги и бежать скорее к дому. — Ух, быстро же вы, выбивая пыль из драгунской куртки, заметил Клушин. В дом ступайте, Тимофей Иванович, мокрый, как бы не просквозил, ветерок-то холодный. У меня до прошлого офицера господин капитан был в хозяевах. Так он в таких случаях халат всегда одевал. Очень знатель одежды для такого случая удобственная. Не та, что на местных обормотах, рванина. Нет, такой, знаете, богатый, прям таки барский халат. А что с капитаном? Где он сам сейчас, Степанович? Поинтересовался Тимофей. — Да где уж ему быть, представился страдалец! — вздохнув, произнес с печалью в голосе денщик. — Рану еще при первом штурме Реване получил, помучился пару месяцев и помер. Упокой Господь его душу! — и, стянув бескозырную фуражку, с головы перекрестился. — Да уж Иривань то много крови нам стоило! — процедил сквозь зубы Гончаров. — Ладно, Архип, пойду я в дом. Мне еще оружие нужно вычистить от нагара и хорошенько смазать. — Так, может, я сам? — встрепенулся дядька. — Сейчас только за ужином к сбегаю. — Степанович, ну мы же уже договаривались, — нахмурился Тимофей. — Оружие я всегда сам обихаживаю. — Все, все, понял, ваш бродь, как скажете, — закивал тот. — Сами так сами. Ну, конечно, оружие — это ведь как жена. Никому не можно такое доверять, все правильно. Я еще пару сальных свеч прикупил у мушкетерских интендантов, как вы и сказали. На стол в комнатке их положил. — Отлично. Спасибо, Степанович. Гончаров подхватил мушкет, кобуры и саблю, задев в темноте затылком дверную притолок, чертыхнулся и шагнул в комнату. Выбитая из огня искра воспламенила труд, и он поджег фитилеку, стоящей тут же на столе масляной лампы, а затем обе свечи. «Что ж он, не может позволить себе, как господин офицер, много света? Уж барствовать так барствовать!» Растелил на столе кусок парусины, выставил на него пузырек с деревянным, в данном случае конопляным маслом, коробку с топленым бараньим салом и развязал полотняную скатку, в которой возил всякие оружейные приспособы. Металлические щупы, гусиные перья, скребочки, железные и медные шильцы, протравники, отвертка, чего тут только не было. Сюда же положил обрывки, очищенные от кострики, пакли, ну и, разумеется, сами оружейные шампала. Работа закипела. Более всего был забит копотью мушкет. Из пистолей довелось пострелять совсем немного, а вот он поработал хорошо. Затравочное отверстие в ударнике пришлось с натугой пробивать. Еще пара выстрелов, и была бы осечка. — Ваше благородие, дозвольте, — притопнув каблуками, все не зашел к лушам. — Горячий, с жару. Качнул он глиняной посудиной. — Ставь на край стола, Степанович. Вот тут, где свободно. Кинул Тимофей, сейчас я еще чуть-чуть и заканчиваю. Гляди, ваш брось, простынет кушанье, проворчал денщик. Васька, заходь. И вслед за ним в комнату заскочил молодой дракон. Ваше благородие, драгун Егоркин! Попробовал он доложиться. Тихо ты, не расплещи! сыкнул на него дядька. Тут вот в этом горшке каш, Тимофей Иванович, и поставил на стол свою посудину. Хорошее, доброе получилось. Попробовал я у Федота Васильевича. — Вот тут в миске похлебка баранья. Ставь в горшку ее, Василий, ступай. — И вот еще вам, — достал он узелок. — Туточки, хлеб свежий, только в обед его интендантские спекли, и пар луковиц. — Шикарный сегодня ужин! — оглядывая принесенное, воскликнул Тимофей. Запах еды наполнил комнатку, и он непроизвольно сглотнул слюну. — Давайте я хоть накрою, что ли, чтобы не простыло. Дядька сбегал все не накинул сверху на посуде на полотенце. Сам когда есть будешь, а, Степанович? Полюбопытствовал Гончаров, заканчивая чистку ствола у мушкета. Мне, значит, еды принес, а сам все бегаешь, светишься. Да вы за меня не беспокойтесь, ваш броч, воскликнул тот. Мне кошелевский оставит. Ну, ладно, куште, на здоровье. И выскочил на улицу. Закончив с оружием, Тимофей приступил к трапезе. Все было действительно вкусно. Все было хорошо, но он в какой уже раз поймал себя на мысли, что ему чего-то не хватает. У него есть отдельная комнатушка, есть хорошая еда, и где-то неподалеку чинит его мундир офицерский денщик, его персональный, личный денщик. И в это самое время он сидит за столом один. А ведь где-то у костра сейчас горит и подшучивает над Ерыгином его друг Ленька, ворчит неодобрительно над остротами Блохина Васильевич, похочет молодые драгуны и подкидывает под закипающий котел с травяным взваром полежки дежурный готовщик. Никогда ему уже теперь не раствориться в этой ставшей уже родной солдатской массе. Хочешь, не хочешь, а приходится принимать правила этого времени с ее сословным делением — и громадной пропастью между господами офицерами и нижними чинами. А ведь по своей сути и там, и там он сейчас чужой. Ладно война, она хоть как-то, но упрощает связи. А вот как себя вести в мирной жизни, если бог даст, все-таки удастся до нее дожить? — Тихо вам, откушают они, — донеслось с улицы. — Обождите, Маненька, посидите вот тут на бревнышке. — Степаныч, там отделенные командиры пришли? — крикнул Тимофей, отодвигая на край стола пустую посуду. — Ну так пусть в дом заходят. Чего ты их на улице держишь? Все, я уже... Разрешите, ваше благородие! Комнату топая сапогами, вошли в антира, и в ней сразу же стало тесно. — вот мы, господин прапорщик, не дали вам спокойно отужинать? — Все, я уже, присаживайтесь. Кивнул на лавку Тимофей. — Васильевич, ты вон на чербак можешь пристроиться. — Ну что, порядок в отделениях? — Так точно, порядок, — хором ответили отделенные командиры. — Кони ухожены, все оружие почищено. Боевой припас с дозорной уболей восполнен, — докладывал за всех пошелев. — Люди оттрапезничали, теперь вот мундир поправляют. Порвали их на скалах немного. Два парных караула я только что проверил. Все бодрствуют, службы несут исправно. — Понял, хорошо, — кивнул, выслушав гончаров. «Долго людям вечерять не давайте, пусть ложатся. Завтрашний день весьма непрост может сложиться. Сами понимаете, персы так просто теперь не отступят. к нам полезли. Будут втыкаться и искать удобное место для прохода вглубь памбакской долины. А мы как раз его-то и защищаем. Командир поста, пехотный майор, предполагает использовать нас как конницу. Но сами знаете, в бою всякое может быть, так что проверьте» чтобы при себе у каждого драгона был двойной припас патронов. — Ага, проверили. По пять раз все же оглядели, — пробосил Плужин, и, получив толчок локтя, Кошелева замолчал. — У Клюевского коня успели подкову поправить? — поинтересовался у него Тимофей. — Так точно. Поправили ваше благородие, — подтвердил командир третьего отделения. — Сразу по приходу к Федору Ивановичу заскочил с ним. — капризничал призничал он, Манинька. Поздновато ведь было. Ну, мы его гривенником ударили, поворчал и перековал. — А у тебя, Илья, Тимошенко, эскадронному лекарю ходил? — спросил Кузнецов Гончаров. — Или так, как есть, все оставили? — Да толк кто от него, от этого лекаря, Тимофей Иванович! — пожал тот плечами. Пальцы у Ваньки не сломаны, шевелятся, а ногти что, ногти новые нарастут. Умнее будет в следующий раз. Глядишь, не отдавит их более. Хорошо хоть не на правой руке, воевать не мешают. — Ладно, смотрите сами, чтобы не нагноились, — проговорил, нахмурившись Тимофей. — Поднимаем людей до общей побудки. Кормим, поем и седлаем коней. Надеюсь, что ночью по тревоге не поднимут. — Устроенному нами завалу казачью сотню отправили, она проследит за персами. — Все, господа унтер-офицеры, у меня к вам вопросов нет. Отправляйте людей спать, чтобы никто у костров не засиживался. Как и условились, вторая караульная смена за тобой, Илья, но уж третья за твоим, Ерофеевич.